Глава 17: А мы слышим, воюет кто-то. Из бункера вышли и сюда. Я так и думал, что это ты. Дед Федор аккуратно бинтует мою сломанную руку, приматывая ее к самодельному лупку. Попросики, что прозрачный оставил, прошли, и на тебя нарвались. Это хорошо, что другие твари рядом с прозрачным обычно не встречаются, а то бы набежало сейчас. Хотя наш БТР как раз толпой размотали. Красный ублюдыш, пока осколков от гранаты не наглотался, никак успокоиться не мог. А подранили его, так он всех и увел. Чудом спаслись. Потом подробно расскажу. Непонятного там много. Сейчас я подлатаю тебя и пойдем на базу. С мужиками познакомишься. Сразу не получится, дед. Кривлюсь я от боли. Надо еще одного человека найти. Девушка. Я она зовут. Она со мной. Где-то в лесу она. Когда таракан нас догнал, я ей бежать велел. «Ох ты! Одна в лесу? Это фигово, Игорь! Тут вокруг полигона твари много, как бы не нарвалась! Ты посиди, я сейчас!» Дед оставил меня сидеть на стволе поваленной березы и быстро пошел к военным, которые осматривали и фотографировали тело монстра. О чем-то быстро переговорив, он вернулся уже вместе с вояками. «Знакомься, это капитан Ромов. Гаврила зовут». Дед кивнул в сторону рослого сурового мужика, который, видимо, и был командиром группы. «Расскажи им, куда девчонка убежала. Приметы там, ну, сам знаешь». «Странный ты, дед. Какие к чертям собачьим приметы?» – усмехнулся я. «Обычная девушка. Две ноги, две руки и две сиськи. Или ты, если другую найдешь, с собой брать не будешь». «Ну что ты за язва?» – укоризненно покачал головой старик. «Всех возьмем». «Привет, Игорь». Капитан присел на курточке передо мной. «Еще выжившие есть? Где?» «За все время только ее встретил», – разочаровал я капитана. Бежала она по прямой, сапоги у нее неудобные, так что далеко уйти не могла. Где-то рядом прячется. «Хорошо, мы ее найдем», – кивнул Ромов. «Ну а вы с дедом Федором двигайте на базу. Там тебя подлатают, старлей. У нас медик есть, настоящий врач». «С вами пойду», – я кряхтя поднялся. «Медик в их отряде – это хорошо, только он сразу поймет, что со мной что-то не то». Пусть я сейчас с трудом дышу и не могу двигать рукой, но я уверен, что уже через пару минут мои раны начнут затягиваться. Главное, чтобы еды было побольше. Так что нельзя мне к врачу. Сейчас все на нервах, и объясняться с вояками, пока я их не узнаю получше, я не хочу. Все нормально со мной. Ушибы просто. Бронежилет спас. «Да какие ушибы?» Возмутился дед. «У тебя закрытый перелом руки, и грудь синяя, как будто тебя грузовик переехал. У тебя ребра сломаны». «Преувеличиваешь, дед». Через боль улыбнулся я. «Ну, синяк, ну, большой. Фигня это все. Заживет, как на собаке. Мне надо идти, и я не обещал, что сам за ней приду. Да и вам со мной проще будет. Не придется ей долго объяснять, кто вы такие и что со мной приключилось. Только пожрать дайте». Тфу на тебя!» «Узнаю деда. Любит он в людей плеваться, верблюд старый». Проглот. Сколько тебя знаю, у тебя все мысли только о жратве». «У меня молодой, растущий организм, а правильное и своевременное питание – это залог здоровья». Я обречительно ткнул в деда пальцем и подозрительно прищурился. «Кто ты и где дед Федор? Тот бы для друга банку тушенки не зажал». «Куда в тебя столько лезет?» Дед с досадой скинул со спины свой сидор, вытащил оттуда банку рыбных консерв и одним движением ножа вскрыл ее. «Тушенки нет, вот тебе килька в томатном соусе». «Мечта алкоголика». Еще бы сырок плавленый и 100 грамм. А пахнет-то как. Мне пришлось себя сдерживать, чтобы не закинуть консервы целиком в рот и не проглотить вместе с банкой. Мало, конечно. Я бы съел в 10 раз больше. У меня в рюкзаке еще запас домашних заготовок Янкиной бабушки имеется. Две банки тушенки, галеты, горох. Но это НЗ. Пока можно питаться халявной едой, свои запасы я тратить не буду. Они для меня как аптечка первой помощи и топливо для моего не совсем обычного организма. Через пару минут я почувствовал себя лучше. Боль привычно отступила. Я под удивленные взгляды военных и старика поднял с земли потрепанный бронежилет и, помогая себе сломанной рукой, водрузил его себе на грудь. «Поможешь застегнуть?» – повернулся я к деду. «Одной рукой несподручно». «Робот какой-то неубиваемый». Услышал я шепот одного из вояк, пока дед помогал мне с застежками сначала броника, а потом и разгрузки. «Ага». «Покрасить хер серебрянкой и вылетый терминатор буду», — согласился я. «Ну что, военные, пошли спасать женщин и детей?» «Каких детей?» — снова не понял моей шутки старик. «Да Янка как ребенок, ну и женщина соответственно. Два в одном, так сказать. В одном флаконе», — пояснил я деду. «Идиот!» — буркнул дед ласково и поднял свой автомат. «Веди уже!» Янка нашлась быстро. Как я и думал, далеко она не убежала. Силу девушки хватило едва на километр бега по пересеченной местности. Когда мы ее нашли, она лежала, свернувшись в клубок в небольшом овражке и ревела белугой. Я уверенно вел группу военных по следам своей спутницы. Сам не пойму как, просто я знал, куда идти, и все. По запаху, что ли? Впрочем, это вполне возможно. Янка не мылась с самого дня вторжения, ограничиваясь протиранием влажной тряпочкой локальных участков тела. Мы оба с ней пахли совсем не розами». Запах пота, грязь, древесная смола и сок растений, которые мы использовали в качестве подстилок на ночевках, въелись в нашу кожу так, что хоть шкуру сдирай. Я человек чистоплотный, раньше я спать не мог, если душ не приму, и сейчас чувствую себя вокзальным бомжом. <сёк> Янка в истерике бросилась ко мне в объятия, как будто она меня уже похоронила, а я восстал из мертвых. Ее голова со всей дури воткнулась в пластины бронежилета, но она, похоже, на это внимание совсем не обратила. Звякнула так, как будто пустым котелком по рельсу ударили. Хорошо, когда в голове пусто. Так, наверное, жить легче. Я только охнул слегка от легкого укола боли. Ребра мои бедные. Я думала, что ты не вернешься. Ну чего ты? Я же обещал, что тебя догоню. Я прижал здоровой рукой девушку к себе и поймал взгляд деда Федора. Старик улыбался своей искусственной челюстью и украдкой показал мне большой палец. Хрясь! Звонкая пощечина прилетела мне неожиданно. Янка оторвала свое заплаканное лицо от моей груди, сделала шаг назад и со всей дури мне вмазала. Сейчас на меня смотрела злобная ведьма. «У меня после тебя до сих пор задница болит!» Выдала она мне свою претензию, даже не подумав, как это выглядит со стороны. Вояки не выдержали и прыснули смехом. «Подлечьим!» – буркнул я, потирая ушибленную щеку, которая горела огнем. «Тяжелая у нее рука!» «Иди я Вавку поцелую, и все сразу пройдет!» Смех военных перешел в дикое ржание, и от второй пощечины благоразумно успел уклониться. Хамелеон меня не добил, так эта дурочка решила своими руками за него дело доделать. «Дурак!» Янка покраснела, как рак, и отвернулась. Стеснительная прям при посторонних стала. До этого я такого за ней не замечал. «Это ты верно заметила, дочка!» Дед Федор, утирая слезы от смеха, подошел к девушке. И «Игорь тот еще дурен!» Но заметь, со сломанной рукой и ребрами тебя в первую очередь пошел искать. Отказался к врачу обращаться. А это я тебе скажу показатель. Переживает за тебя. Ты ранен? Янка тут же забыла все свои обиды и бросилась ко мне, после чего принялась ощупывать мое тело. Да ерунда, задело немного. Я укоризненно посмотрел на старика. Со мной все в порядке, просто уши бы. Ну ладно, посмеялись и хватит. В разговор вмешался капитан. Пора на базу двигать, пока не нарвались. Выдвигаемся. Когда-то давно этот полигон был только артиллерийским. Тут проводили учения, расквартированные в окрестностях войска. Тут учились стрелять расчеты ствольной артиллерии. Потом, во время вывода войск из Германии, на полигон перевели целую дивизию и кинули в чистом поле. Военные выживали тут как могли. Палаточные городки стояли в глухом лесу несколько лет. В палатках жили даже семьи офицеров. Из подручных средств силами солдат-полигон потихоньку обрастал строениями. Построили здание штаба, несколько щитовых домов для офицеров, столовую, баню и начали строить казармы. Несколько лет эти мучения длились, прежде чем дивизию не расформировали. Теперь это был кадрированный полк, а также место хранения военной техники, и численный состав военных сократился до размеров трех род солдат срочной службы и штаба полка. На полигоне же стали тренироваться расчеты противоракетчиков, тестируя систему противовоздушной обороны, а попросту зенитчиков. Учебные ракеты, которые ПВОшники должны были сбивать, летели сюда со всей страны, и во избежании эксцессов полк не стали держать на полигоне. Всех военных перевели в близлежащий поселок Родина. На самом же полигоне остались только площадки для хранения старой техники, а также склады с боеприпасами к ней старым и подлежащим списанию продовольствиями и амуницией, которые посменно охраняли наряды караульных из полка. Три роты, каждые по 10 дней, заступали на дежурство. Этот период в жизни полигона и позволил выжить находившимся на нем на момент вторжения военным. Метеориты прилетели в поселок и в заброшенный военный городок, где не было людей. На тот момент дежурным по полку был как раз полковник Козырев. Имея в руках боевое оружие, боеприпасы, продовольствие и крепкий бункер, способный выдержать попадание ракет, полковнику удалось отстоять свой полигон. Отсутствие в этой глухой местности большого скопления людей, способных стать инкубаторами, малые размеры кораблей вторжения и решительный характер полковника помогли бойцам выстоять в первые и самые трудные дни катастрофы. Рота понесла потери, но при этом смогла уничтожить один из кораблей, а точнее всех его обитателей. Небольшой метеорит, наподобие того, в который спускался я, теперь лежал мертвым камнем посреди развалин заброшенного военного городка, совсем недалеко от бункера. Потом к полигону потянулись выжившие. Сейчас единственный известный мне анклав людей насчитывал аж 80 человек бойцов и 49 гражданских. Козырев совсем на героя не походил. Полковник имел лишний вес и выглядел как плюшевый мишка. Его лицо, опухшее от недосыпа и постоянной тревоги, было мрачным. Меня и Яну он встретил в бункере, а точнее в командном пункте управления стрельбой и наблюдения. Этот бункер в корне отличался от того узла связи, в котором мы с дедом Федором провели несколько дней. Сразу было видно, что за сооружением ухаживали. Гудели генераторы и приточная вентиляция. Стены были свежеокрашены, а сам командный пункт возвышался над землей на несколько метров и имел смотровые щели, закрытые бронестворками. Его специально таким сделали, чтобы следить за проведением мучений и стрельб. Все выжившие, находившиеся под командой и на попечении полковника, в этом бункере сейчас и проживали. «Здравия желаю, товарищ полковник!» – поздоровался я и козырнул начальнику полигона. Так-то я, конечно, по другому ведомству прохожу, и тянуться перед военным полканом не обязан, но уважение к этому человеку, который смог организовать отпор силам вторжения, требовали от меня наплевать на различия и проявить элементарную вежливость. «Игорь Таран? Старший лейтенант милиции?» Полковник протянул мне руку. «Наслышан на о тебе от Федора Никитича. Добро пожаловать на полигон». «Старший лейтенант внутренней службы», — поправил я полковника. А впрочем, это сейчас не имеет особого значения, тем более, что мы и так к МВД относились. «А и правда, какое это сейчас имеет значение?» – кивнул полковник. «Ты кто по должности? С оружием обращаться умеешь? Хотя кого, я спрашиваю, ты же только что прозрачного завалил в одиночку, да и до этого отличился. Федор Никитич про тебя вообще не были рассказывает, что ты якобы голыми руками с одним ножом на жуков выходил, правда?» «Было дело, но это больше от безысходности», – кивнул я. «Ну было же? Чего скромничать?» «Хотя я бы предпочел в тот момент иметь в руках РПГ. А по должности я начальник оперативного отдела. Могу следователем или криминалистом работать. С оружием дружу, как-никак школу милиции закончил». «Криминалист? Это хорошо. Это даже отлично». Полковник кивнул и улыбнулся каким-то своим мыслям. «Готов послужить родине, старлей? У нас каждый боец на счет». «Заставить тебя не могу, приказать тоже. Если откажешься, заставлять не будем и не выгоним, но потрудиться все равно придется. Трусы мне среди бойцов не нужны. Только вот у меня тут никто свою пайку за не получает. Кто не работает, тот не ест. Людей мало, а работы много. Ты сказал, что ты опытный опер и криминалист? Соберись силами, возьми себя в руки и покажи, на что ты способен. Это нужно не мне, это нужно всем нам. Твоей родине это нужно». «Жуки у вас что-то сперли и требуется провести ОРМ? Или кто-то вашу любимую бутылку виски выпил и по отпечаткам пальцев надо найти злодея?» Я с усмешкой посмотрел на полковника. Слова Козырева меня разозлили. «С какого хера он меня тут трусы определяет?» «Меня!» «Вы бы не ходили вокруг да около, товарищ полковник, и прямо сказали, что вам нужно от меня. Я с автоматом не расстаюсь с самого дня вторжения, сплю с ним в обнимку. За это время мне доводилось много убивать, как жуков, так и людей». Не надо передо мной рекламный ролик контрактной службы в армии разыгрывать. Я чертовски устал и на нервах. Мы с Яной не мылись и толком не спали несколько дней. Что вам надо? Извини. Мы недолго поиграли в гляделки и полковник отвел взгляд. Приходится, знаешь ли, тут каждому второму мозги на место вправлять. Иногда давить приходится. Растерялись люди. Все испуганы. Выжили и выбрались чудом. Почти все свои семьи потеряли. Понимаю, кивнул я. Тяжелое бремя руководителя иногда приходится быть сволочью, чтобы дело не развалилось. А можно сразу к делу? Ну, к делу так к делу, усмехнулся полковник. Слушай, в первый день вторжения силами роты охраны полигона и при поддержке охранения зенитных комплексов, что тут учение проводили, нам с трудом, но удалось захватить тот корабль, который упал на военный городок. Мы в том бою потеряли больше двухсот человек, прежде чем разобрались, как нам с этой напастью бороться». Не будь у нас БТРов, с КПВТ, нас бы там всех положили. В тот день выжило всего 49 человек, а черных жуков против нас от силы 50 было. Причем о прозрачных и летающих мы тогда еще и не знали. Как бы там ни было, корабль теперь наш. Вот в нем-то, собственно, все и дело. И я хочу, чтобы ты его осмотрел и тщательно задокументировал все, что найдешь и увидишь. У меня нет таких специалистов, которые это смогут сделать профессионально». Фотографии, конечно, мы там сделали целую кучу, рапортов написали, отчетов, но все это не то. Я планирую направить в округ специальную группу, хорошо оснащенных и опытных бойцов, которые попытаются наладить связь с командованием и привести сюда подкрепление. Я прекрасно понимаю, что захолустный полигон – не первоочередная цель для организации операции спасения. Будем честны сами с собой, если армия еще сражается, к нам на помощь они пойдут в последнюю очередь» а мы тут ежедневно подвергаемся атакам тварей и с каждым днем их все больше. Долго мы можем не протянуть. Но если у нас будет информация по кораблю, если мы сможем убедить начальство, что она имеет стратегическое значение, мы сможем рассчитывать на помощь. Федор Никитич говорил, что ты уже спускался в другой корабль и вживую видел его обитателей. Ты примерно представляешь, как там все устроено. Мы же там просто все гранатами закидали и, считай, не видели его в первозданном виде. Нужно описать повреждения, нанесенные нашим оружием, «Нужно найти уязвимые места в этой штуке. Что скажешь?» «Я согласен. Мои глаза азартно горели. Изучить корабль жуков мне хотелось просто нестерпимо. Можете на меня рассчитывать, товарищ полковник. И, кстати, как вы матку убили? Из стрелкового оружия или из гранатомета?» «Какую матку?» Удивился Козырев. «Там никого, кроме черных тараканов, не было. Вы были в центральном зале или в загонах для боевых особей?» Волосы на моей голове зашевелились. «Не понимаю, про что ты говоришь». Полковник досадливо поморщился. «Кроме узких коридоров там нет ничего». «Мать моя женщина!» Посреди полигона лежит еще живой корабль пришельцев, в недрах которого сопечатана хозяйка уничтоженных охотников. Их перебили быстро, и они не успели разблокировать проходы. Но это только вопрос времени. Внутрикорабельные жуки рабочие, которых я назвал макрицами, тоже могут справиться с этой задачей. С пропитанием у матки проблем нет». Она сидит и готовится ко второй атаке. Этими макрицами как раз и кормится матка и группа хамелеонов. Рядом с бункером бомба замедленного действия, и рвануть она может в любой момент.